Глава четвертая. Повторное дознание. Лыков быстро наладил отношения с чинами Смоленского сыскного отделения. Для этого ему не пришлось прикладывать особенных усилий. Он просто показал класс, и служивые люди поняли, кто к ним приехал. Началось с экспериментов с пятнами. Сперва на чернилах, потом на туши быка все убедились, что Азвеступола не мог быть убийцей. Иначе брызги крови выглядели бы совсем по-другому. Этого еще не хватало, чтобы вытащить бедолагу из тюрьмы, но трещина в обвинении уже появилась. Вторая, более серьезная трещина, которая окончательно доказала невиновность каллежского асессора, прошла по делу на следующий день. Статский советник с утра поехал в офицерскую Слободу делать новый обыск в доме мопетет С ним отправились Грундуль с Корнильевым и зачем-то Ткачев. Вероятно, его обязал к этому полицмейстер, чтобы быть в курсе изыскания командированного. Сыщики вызвали на обыск кухарку Макриду Сутулову. Посадили грудастую бабу в гостиной на стул и начали шарить по квартире. Та с любопытством наблюдала, потом обратилась к Лыкову, поняв, что он тут главный. — Ваше благородие! Отчего это вы опять взялись? Вроде бы в тот раз сыщики очень довольные уходили. — Я не благородие, а высокородие, но это дело не меняет. В тот раз не все осмотрели, надо заново проверить. И тут же по наитию задал вопрос. — Скажи, А из дома ничего не пропало ценного, например, у госпожи из шкатулки?» Макрида мгновенно стала пунцовой. «Это не я взяла!» Лыков уселся на стул напротив нее. «Я и не говорю, что ты...» «Ну, рассказывай». «Колье изумрудное!» — шепотом сообщила кухарка. «Чего ты боишься?» Не ты украла, стало быть, и не бойся. Говори громко, чтобы все слышали. У Августа Евлампиевны было очень дорогое колье. Изумруды с жемчугами, да. Она говорила, восемь тысяч стоит. Истинный крест. Красивое. И оно исчезло после убийства. Угу. Я поискала поискала Нигде нету те. Тут подошел Ткачев и зарычал на бабу. «А может, ты стянула? Отвечай!» Лыков повернул начальника отделения к себе, взявши за рукав, и тихо спросил. «Если бы колье украла она, зачем бы ей тогда упоминать о нем? Вы убийцу схватили. Он ценности утащить не мог. Кто бы узнал о пропавших изумрудах, а?» Ткачев похлопал глазами и начал. «Я такой сорт людей знаю, они... МОЛЧАТЬ!» — рявкнул статский советник. Все в комнате застыли. Питерец продолжил уже спокойным голосом. «Мы обнаружили важное обстоятельство, а вы хотите отвести от него внимание? С какой целью? Может, это вы присвоили ценность?» «Я отстраняю вас от дознания. Идите прочь, вы только мешаете». — Я вам, ваше высокородие, не подчиняюсь! — с достоинством напомнил губернский секретарь. — И нахожусь тут не по вашей воле, а согласно приказания господина полицмейстера. Лыков вынул из кармана бумагу и протянул Ткачеву. — Прочтите вслух. Тот стал разбирать текст. — Смоленскому полицмейстеру приказываю дело об убийстве Мопитетт передать на повторное дознание командированному из департамента полиции статскому советнику Лыкову. Чинам общей сыскной полиции оказывать ему полное содействие. Губернатор Кобека. Подпись скрепил правитель канцелярии, титулярный советник Еблонский. «Эвана как?» «Все понятно?» «Так точно?» «Ступайте». «Полицмейстеру скажите. до знанием руковожу я. Вмешательства в свои дела не потерплю. Вы лично уже доказали свою некомпетентность как руководителя сыскного отделения. Арестовали невиновного. Прошляпили пропажу драгоценностей. Я... Идите и не путайтесь под ногами». Лыков успел рано утром встретиться с Кобека. Тот обрадовался сыщику, они некоторое время вспоминали Казань, Потом гость изложил начальнику губернии свои соображения по делу Азвистопула. Кабека согласился передать дознание в руки питерца и тут же подписал необходимую бумагу. Статский советник не успел показать ее полицмейстеру. Тот сибористовал и приезжал на службу не раньше двенадцати. В отличие от других губерний, в Смоленске полицмейстеры почему-то не имели казенной квартиры в помещении управления а снимали жилье в других местах. Гепнер проживал в Солдатской Слободе, в Чуриловском переулке. Это было неудобно для дела, но удобно для полицмейстера. Выгнав начальника отделения, Алексей Николаевич расспросил кухарку про изумрудное колье. Она, как могла, описала драгоценность. Три нитки, изумруды перемежаются жемчугами, застежка фигурная, золотая. Сокровище лежало обычно в шкатулке на секретаре. Сейчас там было пусто. «Еще что-нибудь пропало?» — уточнил статский советник. «Да вроде нет», — ответила баба. Лыков уловил в ее голосе неуверенность. «Подумай как следует, Макрида. Это очень важно. Мужчина, которого ты видела здесь спящим, твою хозяйку не убивал». Его напоили и подвели на роль злодея, но сделали это другие люди. Они и взяли, скорее всего, изумруды. Думали, что никто не узнает. Хозяйка мертва, наследников у нее нет. Ведь нет? Нет. Одна была Августа Евлампиевна. Вот видишь, они задумали все хитро. Только ошиблись с подставным убийцей. «Так что еще пропало? Серьги, перстни, броши?» Оказалось, что у покойной были и серьги, и броши, но они остались в сохранности. Кроме колье пропал только перстень с крупным рубином. «А кто все это дарил?» «Добрые господа!» «Как их зовут?» «Они по одному были?» «Менялись или у них собачья свадьба?» Баба схитрила. — Я не знаю, меня завсегда выпроваживали. Не любила барыня чужих глаз. Сыщик видел, что она врет, но не хотел пока настаивать. Придет время, и в полиции у нее все выведают. Но кухарка не договаривала. Она молчала еще о чем-то важном. — Макрида, вспомни, пожалуйста, нет ли в доме чего странного? «Вещи лежат не там или их переставили?» «Есть!» — тут же созналась Сутулова. «Рылся кто-то в этой комнате. И в спальне тоже?» «Искал колье и перстень», — предположил Грундуль, но женщина смело ему возразила. «А вот и нет! Пропавшая в шкатулке лежала, на самом виду, а он рылся в... как его... секретерии». — Почему ты так решила? — вцепился Лыков. — А вот смотрите, два ящика в нем, и тот, что был нижним, стал верхним, и наоборот. — Как ты узнала? — У верхнего ручка вся истертая, а у нижнего еще нет, его реже трогали. Видать, кто-то их вынимал, шарил, а потом вернул назад, да не в том порядке. Статский советник похвалил кухарку вот молодец наблюдательная но что было в тех ящиках бумаги какие у одинокой барыни могут быть бумаги дамские модные журналы денежные какие то я в них не разбираюсь но говорю вам истинную правду искал бумаги рылся очень аккуратно старался ставить все на прежнее место но я же вижу Ящики перепутал. В комоде папка с купонами лежит. Так ее вынул, листал, ничего не взял и назад положил. Но перевернул лицом вниз, а было лицом вверх. В спальне опять же ворохом счета валяется и их все перебрал. Это была интересная информация, как любил выражаться барон таубы И питерец объявился с кным. «Господа, особое внимание обращаем на бумаги, включая письма. Ищите спрятанное, а не то, что лежит на виду». Обыск занял около часа. Надзиратели проводили его умело, но тайник все-таки обнаружил Лыков. На кухне за ящиком со щепой и берестой, который кухарка использовала для растопки, лежал большой конверт, плотно набитый документами. Сразу стало ясно, что их и искал неизвестный, который, вероятно, и был убийцей. Статский советник разложился в гостиной и вытряс содержимое конверта на стол. «Ну-ка! Ого!» Надзиратели нависли над ним и стали разглядывать находки. «Банковские!» — предположил Корнильев. «Если точнее, то из крестьянского поземельного банка», — авторитетно заявил Грундуль. «Заявки на покупку заложенных имений и с обозначенной ценой. Вот махинация!» «Тут есть заявки и в дворянский банк, тоже с ценой», — дополнил калежского регистратора статский советник. Грундуля так и распирала. Он возбужденно стал развивать свою мысль. «Как есть махинация? Банк, значит, выставил на торги заложенное имение, хутор там или фальварк Имение отходит тому, кто обозначит наибольшую цену. А ежели в самом банке есть нечистоплотный на руку служащий, он те заявки тайно вскрывает и смотрит, кто сколько дает, а потом сообщает подкупившему, его заявителю». Ты подмени конверт, поставь цену на десять рублей больше и станешь на торгах победителем. Я про такое слыхал. Молодец, Владимир Иванович, правильно мыслите, — одобрил статский советник. И я слыхал. В земельных делах много такого непотребства. Убитая кокотка украла подменные заявки. Зачем? Возможно, с целью шантажа. Тогда мы получаем мотив преступления. «И направление, где искать душегуба? Среди служащих двух банков? А это узкий круг». «Возражаю, ваше высокородие!» — подал голос все тот же Грундуль. «За такое не убивают. Преступление несоразмерно ответному действию. Что будет жулику, если начальство узнает об его мошенничестве?» «Ну, выгонят вон. Неприятно, конечно». Однако каждый день кого-то так выставлять на улицу. А чтобы убить за это? Возражаю. Во-первых, зовите меня Алексей Иванович, это относится ко всем чинам отделения. А во-вторых, согласен с вами, Владимир Иванович, что здесь несоответствие. Пока. Надо искать дальше, идти по открытому следу а именно выяснить круг общения вашей миссалины среди служащих обоих земельных банков. И еще вам поручение — обойти ломбарды и нечистых на руку ювелиров, ищите колье и перстень с трубином. — Слушаемся, ваше Алексей Николаевич, — ответил за обоих надзиратель Корнильев. — Третье вам поручение — расспросить соседских жителей, Не видели ли они в ту ночь кого-то подозрительного? Может, незнакомые люди терлись возле дома мапитет или выходили из него? Кстати, почему у нее не было дворника? Выясните и это. Если он был до недавнего времени, но уволился, срочно его ко мне». «Будет исполнено, Алексей Николаевич», — вытянулся калежский регистратор. «Но позвольте уточнение». Сыскная полиция постарается выяснить круг тех добрых господ, которые дарили убитые дорогие подарки. Но она была не просто шлюха, а содержанка высоких степеней, самая, так сказать, престижная в Смоленске для определенного типа мужчин. Туда нам пролезть трудовато, на самую верхушку, я имею в виду. — Понял вас. Верхушку обследуй сам. — А уж то, что вам по силам, так точно, немедленно берем к исполнению. На этом обыск закончили, и сыщики покинули офицерскую слободу. Уже перед уходом кухарка подбросила Лыкову еще одну косвенную улику. Она уверенно заявила, что помойное ведро утром после убийства было наполнено вином. Из него так и разило. Все открытия в совокупности внушили Алексею Николаевичу оптимизм. Его догадка, что Сергея подставили, получила подтверждение. Хорошо бы убедить в этом следователя и добиться освобождения помощника как можно быстрее. А Звестопола опытный, хоть и молодой. В тюрьме он уже сидел, когда числился демоном, каталашка его не удивить. Но все равно греку сейчас несладко. Однако обстоятельства ареста были таковы, что конверта с бумажками и пропажи колье не хватало, чтобы снять с коллежского асессора все подозрения. Сыщик решил пристально изучить найденные за ящиком документы. Скорее всего, именно их искал убийца. Притом Грундуль прав, за раскрытие мошенничества не убивают. Тут была какая-то загадка. Алексей Николаевич, заперся в номере, и стал внимательно разбирать трофеи. Большую часть их составили заявки на участие в торгах, заложенном землевладением. Таких оказалось девятнадцать. Причем по дворянскому банку проходило большинство — тринадцать, а по крестьянскому — только шесть. Фамилии покупателей были разные, ни одна не повторялась. Очевидно, что Грундуль выдвинул самое правдоподобное объяснение. Кто-то хотел купить хутор, выставленный на аукцион за долги хозяина перед банком. Он подавал свою цену и подкупал человека из банка, который мог заранее вскрыть конверты других заявителей. Узнав, насколько нужно повысить цену, чтобы стать победителем, делец подменял бумагу. А именно подсовывал через сообщника новую заявку, гарантировавшую победу. Старая делалась не нужна. Банковский служащий заменял ее, но не уничтожал. Хотя умнее было бы избавиться от такой улики. Каким-то образом первоначальные заявки оказались у Августа Маппетта. Логично предположить, что женщина выкрадывала их у любовника того самого нечистого на руку банкира. Так «С этим понятно. Но Августу зарезали. За что?» «Из страха, что она обнародует махинацию?» «Если бы ее толкнули в воду, либо отравили, такой Лыков еще мог бы понять. Но задумка с подставным убийцей, с проникновением в жилище — это сложная и рискованная операция. Тем не менее душегубы на нее пошли. Почему?» Лыков нашел ответ на этот вопрос в том же конверте. Когда он извлек последнюю бумажку, то сначала даже растерялся. Это был совершенно секретный отчет военного министерства о проведенной недавно пробной мобилизации. Статский советник знал от Таубе, что русская армия усилила подготовку к неизбежной войне с Тройственным союзом. Осенью прошлого года, В гарнизонах Елизаветграда, Пензы и крепости Осовец устроили пробную мобилизацию, чтобы проверить степень готовности и выявить недостатки. И вот отчет об этом обнаружился в Смоленске, за дровяным ларем в офицерской слободе. Новость не лезла ни в какие ворота. Теперь питерцу требовалось срочно ознакомить с ней военную контрразведку. Происшествие с его помощником выходило на новый уровень. Однако начал сыщик судебного следователя Резникова. Он явился в знакомый кабинет и разложил перед хозяином сначала банковские документы. Вот что дал обыск в доме Мапитет. Следователь был поражен. Он и так и сяк вертел бумаги, пытаясь дать им бытовое объяснение. Это дея черновики или отработанные заявки, которые надлежало сжечь. Вот их и приготовили на растопку. Сыщику пришлось разъяснять и убеждать. 19 заявок на разные фамилии, а даты на них с середины прошлого по начало нынешнего года, слишком свежие, чтобы пускать бумаги на растопку. Отчетный период не завершён. Вовлечены два банка: крестьянский и дворянский. Продажа заложенного имущества всегда была скользкой темой. В Москве лет 10 назад Сложился целый промысел по скупке обремененных земель. Особые дельцы, настоящие жучки, специализировались на подобного рода махинациях. Они искали такие имения, где стоимость активов была многократно выше задолженности перед банком, но хозяин не мог вернуть даже небольшой долг. Тогда жучки гасили основную сумму, по-банковски это называется «тело кредита», и требовали списать накопленные по ней проценты. Иначе, мол, уйдем и ищите дураков еще сто лет. Банки тушевались. Лучше получить хоть что-то, чем ничего. Земельные активы отличаются малой ликвидностью, долгим оформлением и дороговизной совершением сделки. Труд землемера, оценщика, стряпчего, погашение недоимок, о окарауливание предмета залога, страховка, оплата объявлений. Одни актовые бумаги и бланки купчей крепости стоят больших денег. Проще скинуть имение первому, кто даст приемлемую цену. Такую, что позволит списать по балансу основной долг, а проценты и другие расходы отнести на убытки. И объясниться с начальством, мол, ну никак иначе было не продать. Махинация с подменой конвертов укладывалась в описанную схему. Если заявителей было несколько, жучкам нужно было лишь купить человека внутри банка, который за мзду вскроет конверт и заранее подглядит цену конкурентов. Именно такие, подправленные затем заявки, и лежали в тайнике. В них имена жуликов, взятые за горло, они выдадут сообщников из обоих банков. Или сыскная полиция сама их вычислит в ходе дознания. «Вы полагаете, госпожа Маппетет хранила бумаги, чтобы шантажировать этих, как вы говорите, жучков?» — спросил следователь. «Убежден. И ее за это убили?» «Маловероятно». «Убили ее, скорее всего, вот за это». Лыков выложил перед судейским козырного туза — секретный документ военного министерства. Резников опешил точно так же, как час назад сам сыщик. — Что? Как вас понимать? — Тут шпионаж, Дмитрий Наркизович. Так и понимаете. — Только его нам не хватало. — схватился за голову коллежский асессор. — Расскажите мне, Амапетет резников скривился. «Сначала вы объясните мне, откуда ваш помощник знал нашу мисс Алину? «Очень просто. В конце января мы вместе с ним возвращались из Владивостока. Августа Евлампиевна 11 дней была нашей бессменной попутчицей, ехала в соседнем купе. Ну, Сергей Манулович заинтересовался. Как я понимаю, он оказался такой не один». Интерес мужчин был для нее обычным делом?» Следователь подтвердил. «До недавнего времени госпожа Маппетет была самой дорогой содержанкой в Смоленске. Город у нас не очень богатый, щедрые соврасы попадаются редко. Соврас. Бабник. Поэтому она меняла их осмотрительно. Сказать, что пошла по рукам? Нет, не могу». Была избирательной, знала себе цену. Однако вдруг появилась новая красотка, и моложе ее на десять лет. Августа стало сползать с Олимпа. И тогда она задумала шантаж, — закончил мысль следователя-сыщик, — чтобы удержать своего покровителя. «Да, это убедительная версия». «Достаточно ли она убедительна, чтобы снять подозрение с моего помощника?» — оживился статский советник. «Боюсь, что нет. Его взяли рядом с убитой. Кровь, нож, дактилоскопия, беспамятство. Слишком сильные улики, чтобы теперь отпустить его на основе найденных вами бумаг. Что? Их недостаточно?» «Недостаточно», — твердо ответил Резников. «За шантаж из-за мошенничества с недвижимостью не убивают, а за шпионаж? По новому закону, вплоть до смертной казни». «Это военное время», — возразил судейский. «А у нас пока мир. В мирное время присудят каторгу, тоже мало не покажется». Они помолчали. Затем Смолянин сказал примирительно. — Алексей Николаевич, я понимаю ваше желание побыстрее снять подозрение с помощника. — Но дайте мне более веские доказательства. Вдруг смерть маппетет и найденные вами бумаги не связаны друг с другом? Теоретически так может быть? — Может, — кивнул Лыков. — Но вы сведите все воедино. Кто-то искал в доме жертвы бумаги. Подставной убийца отравлен дурманом а вино вылито в помойное ведро. У нас есть показания кухарки. Пропали драгоценности на сумму 9000 рублей, считая с перстнем. Кто их взял? Если в карманах у Сергея Маноловича полиция таковых не обнаружила. Пятна крови попали на бельё в процессе убийства, а их разбрызгало сверху третье лицо, когда питерец лежал на полу без сознания. Всё очевидно? «Всё, да не всё», — упёрся следователь. Прокурор мне голову откусит, если я подпишу распоряжение освободить Азвистопола. Тогда начнем по новой. Кто такая Мапитет? Что вы о ней знаете? Кто был ее муж? Как они развелись? Кто стал главным содержателем? Почему в доме нет дворника? Давайте, сыпьте, что есть. Я приезжий, а вы здешний. Про дворника я вам точно ничего не скажу. Черт знает, почему его нет. — Муж? — Мужа я видал. Это здешний франдер, состоит в кадетской партии. Невеликого ума человек. — Он богат? — Едва ли. — Пожал плечами калежский асессор. — Был бы при деньгах, навряд ли тогда Августа ушла бы. Средства на красивую жизнь для нее были самое главное. И муж дал же не развод. — История грязная, они и в свое время шептались в городе. Чтобы иметь возможность еще раз пойти под венец, эта женщина нашла лжесвидетелей. Те присягнули на суде, что видели ее супруга в объятиях любовницы. «Уф!» Резников перевел дух, отхлебнул обязательного чаю и продолжил. «Вы сказали, что познакомились с Августой в поезде, когда она возвращалась с Дальнего Востока. Так вот...» Разводка ездила туда расплатиться с главным лжесвидетелем. Говорят, платила она своим телом. Но и деньги тоже понадобились. Несколько тысяч рублей, как минимум. Где их взяла дама без средств? Понятно где. У своего содержателя. Если домысливать далее, я вижу, например, такой вариант. Она предложила этому соврасу стать ее мужем. Тот заортачился. Зачем ему такая жена? Любовнице куда ни шло, но жену с подобной репутацией врагу не пожелаешь. И тогда пошли в ход выкраденные банковские бумаги. Ну и... Тут приехала звездопола и попал на главную роль, — подхватил Лыков. Роль убийцы. К тому времени содержатель уже имел план, поскольку с такую операцию не провернуть. Но все же как он это проделал? «Августа сама похвалилась любовнику, что к ней аж из Петербурга хочет приехать воспылавший страстью симпатичный грек», — начал излагать сыщик. Но следователь его перебил. «Мапетет знала, что этот симпатичный грек — чиновник департамента полиции?» «Нет, у нас не принято сообщать об этом направо и налево. Если бы она знала, убийца подобрал бы на роль дурака другого человека. так вот баба похвалилась а содержатель придумал план как ему избавиться от шантажистки думаю было примерно так скорее всего этот икс имел ключи от дома в офицерской слободе чтобы приезжать и уезжать минуя дворника накануне появления о свистопола он посидел со своей пассией в ресторане а его сообщник тем временем проник в дом и налил в бутылке с вином дурмана может быть Глубокомысленно пробурчал следователь по важнейшим делам. Дальше просто. Сергей приехал, выпил для храбрости и начал засыпать. Она дава его тормошить, но бесполезно. Видать, доза малинки была убойная. Гость уснул, а вместо него в спальню ворвались убийцы. Хозяйку зарезали, набрызгали кровью на спящего Сергея, вылили бутылки в помойное ведро и стали искать компрометирующие бумаги. Искали аккуратно, потому дело шло медленно. Душегубы так и не нашли их, а пора уже было уносить ноги. Саврас вручил непосредственному исполнителю изумрудное колье и перстень в качестве платы за содеянное. — Это лишь ваша версия, и не более, — возмутился Резников. Алексей Николаевич парировал. — Зато она объясняет пропажу драгоценностей, Саврас сам их забрал. — А чем он тогда заплатил убийце? — Он же самый и убил. Сыщик только посмеялся. — Эх, Дмитрий Наркизович, вы же не в палате меры весов служите, а в юстиции. Три удара, все смертельные. Да и гость мог в любой момент проснуться. Нет, Саврас взял с собой профессионального головореза. Тот проделал все как надо и получил плату. Um, — <Rules était assezIVE> зябко передернул плечами калишский ассессор. — Вы будто там за занавеской стояли. — Но убедительно. — Что намерены делать дальше? — Дальше сыск. — В этом, поверьте, я тоже профессионалист. Скажите мне, кто директора двух ваших земельных банков? Может один из них быть тем самым соврасом? Следователь по важнейшим делам с сомнением покачал головой. «И крестьянским поземельным, и дворянским земельным банками в Смоленске управляет один и тот же человек, статский советник Беланович. Но тут мимо цели. Василий Арсеньевич, по общему убеждению, порядочный. Не годится он в Саврасы. Тогда надо негласно проверить служащих обоих банков». Тех, кто имеет отношение к торгам и живет посредством Судейский кивнул и записал что-то. Далее ищем пропавшие ценности. Ломбарды, неразборчивые ювелиры, скупщики краденого. Затем опрос жителей офицерской слободы, особенно Александровской и Константиновской улиц. Да, а Звистопола хотел подарить мисс Солине Соболя на воротник. Его в доме тоже не нашли. «Добавим мех к перечню разыскиваемых вещей». «Что еще я не назвал?» «Вы не назвали секретный документ», — тихо произнес Дмитрий Наркизович. «В этом вопросе нам понадобятся другие профессионалисты. Я дам кодированную телеграмму в военное министерство. Пусть пришлют человека из особого делопроизводства ГУКШ». «Что за лавочка?» «Военная контрразведка». «Никогда не слышал», — смутился Резников. «Газеты пишут, что такой нету». «Пускай пишут». «Она действует с одиннадцатого года, и в каждом военном округе имеется ее отделение». «Существование особого делопроизводства и КРО засекречено. Их офицеры выдают себя за принадлежащих к другим службам». «КРО» контрразведывательное отделение. «Я могу вам чем-то помочь?» «Эх, Дмитрий Наркизович, выпустите на волю Азвистопола как можно быстрее, это все, что мне от вас нужно. Остальное я сделаю сам». «Не могу, Алексей Николаевич, вот ей-богу не могу. Добудьте еще улики». «Тогда ждите». Я пошел к жандармам. Контрразведчик тут будет, как и я, приезжим. они здешние и тоже обязаны противодействовать шпионажу. Обрадую начальника губернского управления. Как его зовут? Подполковник Пухловский Павел Павлович. Чин, отчего такой низкий? Подозрительно уточнил Лыков. Ленив и инициативен Вроде нет. Ладно, будут вам улики. По пути в ГЖУ? Губернское жандармское управление. Сыщик решил зайти к городовому врачу Помилуйко. Он подписал заключение о вскрытии трупа несчастной кокотки. Лыкова заинтересовала там одна фраза. Судя по всему, преступник был очень высокого росту. Бумага появилась лишь вчера в конце дня. Руга, вот молодец, лично принес ее питерцу в номер. Теперь предстояло выяснить, почему Искулап сделал такой вывод. Помилуйка оказался живиальным толстяком с белесыми усами и бровями. Узнав, кто перед ним и что нужно гостю, он пояснил. Характер ножевых ранений определенно на это указывает. Жертва для женского пола была вовсе не миниатюрная, ростом примерно как вы или как я а клинок вошел в ее тело сверху ну и что возразил сыщик убийца замахнулся подняв руку с ножом над головой вот и вышел удар сверху вниз нет в этом случае он и ткань бы рассек сверху вниз по нисходящей рана была бы колота резанная а она колотая тут были сильные и точные выпады А в живот вообще нельзя ударить сверху вниз, как вы говорите. Тот, кто резал жертву, не мог иначе примериться. Или ему пришлось бы убивать ее, сидя на стуле, а это неудобно. Очень большого он роста. Колоссального!» Статский советник обрадовался. «Такого детина издалека видать! Лучшая примета!» Доктор передернул плечами, как недавно следователь. «Брррр!» — Такой должен быть очень силен и ходит сейчас по городу. Я прав? — Возможно, если не уехал. — А вместо него в тюрьме сидит невиновный человек. — Доктор, вы абсолютно уверены в этом? — Обижаете. Я свое дело знаю. Могу даже назвать рост убийцы. Не менее тринадцати вершков, если не больше. Имеется в виду два оршина тринадцать вершков то есть два метра. Тогда часто указывали рост сверх двух оршинов, не упоминая их. — Отлично. Дайте мне официальное заключение на этот счет. Лучше прямо сейчас, я подожду. Помилуйка не стал упираться, сел и быстро написал требуемую бумагу. — Следователь Резников меня знает, вопросов не возникнет, — сказал он, протягивая сыщику заключение. Тот поблагодарил врача и помчался обратно в окружный суд. По счастью, Дмитрий Наркизович был на месте. «Господин калежский асессор, немедленно освободите из-под стражи другого коллежского асессора!» — потребовал питерец с порога, с трудом сдерживая радость. Резников оторвался от писанины и сказал недоверчиво. «Мы расстались три четверти часа назад». Я попросил вас найти еще улики, вы обещали. И что? Нашли. Так быстро. Именно. На дороге, что ли, они валялись? Лыков протянул следователю сначала заключение о смерти мапитет, а затем особое разъяснение насчет роста преступника. Тот дважды перечитал бумаги и удивленно вскинул брови. «Вот это новость!» «Теперь да, теперь очевидно. С этим не поспоришь. Даже прокурор отступится. Ай да помилуй -ка. Дмитрий Наркизович оформил распоряжение на имя начальника губернской тюрьмы титулярного советника Мальковского, лично записал его восходящую книгу и вручил сыщику. «Ну, с Богом!» Лыков хотел успеть до завершения присутственных часов, и попросил следователя телефонировать в тюрьму. Тот сразу набрал Мальковского и сказал в трубку. — Василий Капитонович, к вам скоро подъедет статский советник Лыков. — Нет, вы его не знаете, он из Петербурга, чиновник особых поручений Департамента полиции. — Да, по делу подследственного арестанта Звистопула. — Лыков заберет у вас упомянутого арестанта, поскольку только что доказал мне его невиновность. Распоряжение я дал. Никуда не уходите, ждите его высокородия. Можете пока приготовить Азвистопола. Пусть принесут из цех Гауза его вещи. Причешите человека и оформите два пропуска. Один на вход в тюрьму и два на выход. Выполняйте. Положив трубку на рычаги, Резников встал и крепко пожал статскому советнику руку. «Очень рад за вашего помощника, что так быстро все разъяснилось. Но только пусть он уезжает. Тут ему оставаться не стоит». «Я понимаю». «Спасибо». Питерец поймал извозчика и помчался в Заднепровье. Оставил Ваньку на углу Витебского шоссе и тюремного переулка. И вошел в каталажку. Там его уже ждали. В кабинете смотрителя сидел на стуле Азвистопола, взволнованный, но державший себя в руках. Рядом стоял чемодан. — Ну, все готово? — властно спросил сыщик. — Так точно, ваше высокородие! — ответил смотритель. — Вот распоряжение следователя по важнейшим делам. Он вам телефонировал. — Сергей Манолович, у вас жалоб и претензий к тюремным властям нет? Официально обратился шеф к помощнику. — Нет, Алексей Николаевич. — Тогда поехали. — Честь имею. Два сыщика молча прошли через все караулы и сели в пролетку. Также молча они доехали до гостиницы «Европейская», зашли в номер. Лыков запер дверь, а Звистополы сел на стул и беззвучно зарыдал. Через десять минут, выпив полстакана коньяка, Он немного успокоился и спросил. «Как вам это удалось?» Шеф рассказал ход событий в подробностях. Заключил он так. «Поужинаем и уезжай домой». «Я хочу помочь в дознании». «Как вы один?» «А у меня к ним теперь личные счеты». «Домой без разговоров». «Ты тут так отличился, что советую всю оставшуюся жизнь объезжать Смоленск стороной». «Еще чего!» — возмутился Сергей. — Я ни в чем не виноват, меня подставили. Вы тоже в литовском замке полгода просидели. Вас же никто не гнал из Петербурга после этого. Меня не находили в окровавленных кальсонах возле трупа кокотки. А сник Лыков безжалостно продолжил. — Езжай домой и сиди там тише воды ниже травы, пока я не поймаю настоящих убийц. Тебе еще придется приехать сюда на суд, как свидетелю. Будешь давать показания при полном зале. Как ты, женатый человек, явился с Соболином-воротником к гулящей разводке. Молись, чтобы Мария не узнала. Ведь в газетах пропечатают. Ты понимаешь это или нет? Дурак я, дурак! Опять заныл калежский асессор. Теперь пить не в рот ногой. А нельзя заочно показания дать? чтобы не публично. Да я понимаешь, наорал вчера на прокурора, признался Лыков. Но ну, попробую договориться. Надо предъявить головорезов, тогда мне все простят. Питерцы поужинали и отправились на вокзал. До поезда на Москву оставалось 30 минут, когда статский советник дал помощнику секретное отношение военного министерства. Вот что ещё лежало в том конверте. «Ух ты! Шпионаж!» «Именно так. Видишь, что написано? Всего экземпляров тридцать. Экземпляр номер двадцать один. Это след. Передай документ генералу Таубе. Как можно быстрее. Объясни, откуда он взялся. Пусть скорее пришлют сюда офицеры контрразведки. Лучше подполковника Продана. Помнишь его?» «А то...» Я пока отложу визит к жандармам, дождусь подкрепления. — А мне никак нельзя будет вернуться сюда. Недели через две-три кулаки чешутся. — Я подумаю. — А теперь давай прощаться.